Глава вторая. Утром оказалось, что гость важный уже прибыл. Об этом сообщила мне Моиса, которую я тоже попросила тихонечко разузнать обо всем, что происходит во дворце. С ее слов выходило, что услуги работали всю ночь, не покладая рук. Готовили гостевые покои, сдувая последние пылинки. А на кухне создавали неповторимые кулинарные шедевры. Все боялись гнева шейха, если они не угодят дорогому гостю. Тот прибыл на рассвете, но от еды отказался и сейчас отдыхал в своих покоях. Кто он такой, Маиса доподлинно не знала, но услышала, как шептались слуги. Говорили, что с визитом в Фису прибыл аж сам пустынный ястреб, Надир Аль-Аман, двоюродный племянник султана. Произнеся его имя, Моиса округлила глаза и сложила пальцы в знак, отгоняющий зло. И этот самый знак, по ее словам, тайком делали все слуги во дворце едва заслышав имя или даже завидев гостя. «И почему же? Неужели он настолько грозный?» — поинтересовалась я у нее. К этому моменту я уже научилась более-менее понимать сбивчивую речь Маисы. Другие языки мне всегда поддавались неплохо, к тому же моя горничная активно жестикулировала, так что общий смысл сказанного я улавливала. А если что-то не понимала, то додумывала сама. И Маиса охотно принялась рассказывать. С ее слов выходило, что пустынный ястреб давно уже был правой рукой султана Хефера. Именно ему пророчили трон Астара в обход двух сыновей султана, потому что Хефер куда больше привечал Надира Аль-Амана, чем своих детей, погрязших в расточительстве, азартных играх и дорогих удовольствиях. Все в Астаре уважают и побаиваются Надира Аль-Амана. Тот зарекомендовал себя как бесстрашный военачальник, одержавший множество побед. Заодно он без жалости подавил мятеж чёрных повязок в двух провинциях Астара. О мятежах в Астаре, конечно же, я ничего не слышала, поэтому попросила рассказать. Но Маиса и сама толком не знала только то, что мятежники носили чёрные повязки на головах и хотели немыслимого — выйти из-под власти султаната. Но у них ничего не получилось, их армия была разбита Надиром Аль-Аманом, зачинщики казнены без какой-либо пощады, и во всех провинциях Астара с тех пор воцарился мир. «Но прибытие пустынного ястреба никогда не к добру, госпожа», говорила Моиса, помогая мне одеться, а потом привести волосы в порядок. Мне нравилось то, что носили в Астаре. Одежды здесь были тонкими и легкими, и никаких корсетов. Шёлковые шаровары приятно холодили ноги, а бледно-золотистая, расшитая бисером длинная туника подчеркивала моё успевшее загореть под южным солнцем лицо. «И что же означает визит пустынного ястреба в Фису?» — спросила я. Сомневаюсь, что Шейх-Рахар был причастен к мятежу. Вот он даже от гражданской войны в Центине и грызни родных братьев устранился, делая вид, что его это не касается. Но Маиса ничего не знала, только то, что во дворце все напуганы до полусмерти. Да и у самого хозяина настроение похоже на грозовую тучу. К тому же пустынный ястреб скрывает от людей свое лицо. А это не добрый знак. Какой именно? Вновь полюбопытствовала я, но Маиса понятия не имела. Возможно, боги оставили на нем печать смерти. Траурным голосом сообщила мне. И он приносит ее в те дома, куда прибывает. Я задумалась, неужели высшее проклятие? Или же он скрывает свое страшное уродство? Продолжала Маиса. А это тоже печать богов. Общее настроение во дворце передалось и ей. И моя горничная тоже выглядела встревоженной и напуганной. «Думаю, Касим расскажет больше», — пробормотала я на Центинском, затем попросила Маису не мудрить с волосами. «Сейчас раннее утро, зачем она делает из меня королеву?» Пока все спят, я собиралась попрактиковаться в магии. Папе в коленках не понравилось бы моё теперешнее «ничего не деланье». Так что я думала повторить заклинание из высшей магии. К тому же в моих планах было вернуться в Центин к началу нового семестра, и все-таки закончить обучение в Академии Изиля. И магии Сефинли не понравится, если я позабуду ее науку. После занятий магией я думала прогуляться по саду, после чего отправиться в библиотеку. Мысли об Аль-Убаре не давали мне покоя. Допустим, местонахождение города и оазиса стерли со всех карт. Кстати, интересно, как они это сделали. Но в библиотеке я видела книги, которые могли быть написаны значительно раньше, чем три с половиной сотни лет назад. Примерно тогда и состоялась несчастная попытка султана Ибрагима Бека завладеть сокровищами таинственного города, стоившие ему целые армии. Значит, в этих книгах могло сохраниться упоминание об Алюбаре и артефакте, который в нем хранился. Том самым, которым Джеймс Софин собирался подпитать сердце Цинтина. О я знала не настолько хорошо, чтобы свободно читать, но книги можно было взять с собой. А потом разобрать написанное с Касимом на сегодняшнем уроке. К тому же дню мы собирались с Ханией в город. Я мечтала увидеть Фису вблизи, а не со стен дворца. А после этого думала серьезно поговорить с Роридом. Выяснить, какие у него планы насчет меня и заявить ему о своих собственных. Но сперва я начала с магии. Практиковаться я решила на своем балконе. Обрадовалась, когда с легкостью сложила несколько сложнейших заклинаний. Потому что с момента, как я не по своей воле покинула орлиное гнездо, пользоваться магией мне не доводилось. Но сейчас она была со мной, верная, ласковая и послушная, словно домашняя кошка. Правда, радость моя оказалась недолгой. Еще через пару заклинаний встревожилась охрана на стенах и в саду. Затем забегали по коридору, и уже скоро в мою дверь постучал Касим, попросив меня немедленно прекратить. Оказалось, магия во дворце под запретом. Личное распоряжение шейха Рахара. «Не может такого быть», — нахмурилась я. «Но ведь шейх тоже маг. Как он мог запретить подобное?» Заодно в нем текла драконья кровь, правда, крылатого ящера Рорит так и не призвал. И ни одного из летающих братьев в небе над Фисой я не увидела. «Сперва вам нужно будет получить разрешение», — не сдавался Касим. «Но до этого момента вам не стоит нарушать правила дома, госпожа». Правда, шейх по утрам никого не принимал, так что занятие магией мне придется отложить на неопределенное время. «Неужели запретит?» — удивилась я. Касим этого не знал, зато он подтвердил, что во дворец шейха прибыл Надир Аль-Аман, также прозванный в народе пустынным ястребом. И этот визит мог означать что угодно. От дани вежливости до тайного поручения султана, либо даже до серьезных проблем у моего названного отца. Но больше ничего рассказывать мне Касим не стал. Сослался на то, что он якобы не знает, и принялся извиваться как угорь. Нахмурившись, я сказала ему, что он мне врет. И я не понимаю, зачем утаивать правду. Но ничего нового от Касима так и не добилась. Поэтому решила расспросить обо всем урорида если он соизволит меня принять, или же разузнать у Хани, когда мы с ней отправимся в Фису. Пока же вместо магии меня ждали два часа Астарского с Касимом, после чего я вышла в сад, решив проветрить голову. Там-то я его почувствовала, взгляд, давящее ощущение, словно кто-то уставился мне в затылок, а затем принялся буравить висок. Не выдержав, я повернула голову и уже скоро отыскала глазами высокую мужскую фигуру, замершую на одном из балконов западного крыла. Нет, это был не рорит Мужчина оказался выше и явно мускулистее, чем младший принц Гервальд. Лица я его не видела, оно было спрятано за темным платком, оставлявшим открытым лишь глаза. Также это не мог быть никто из магов или стражи. Балкон относился к гостевым комнатам дворца, а это значило... Уверенно на меня смотрел Надир Аль-Аман, двоюродный племянник султана, чье прибытие встревожило всех домочадцев во дворце Рорида. Но я не стала отводить глаза, смело встретилась с ним взглядом, хотя в голове тотчас же всплыли все слова Моисы. и мне стало не по себе. Мужчина смотрел на меня отдавяще и уверенно, словно даже в чужом дворце, да что там, во всем Астаре хозяином был именно он. Тогда я еще не знала, что тот самый момент, когда я гуляла по саду, повторяя неправильные астарские глаголы, а заодно протягивала руку, которую обнюхивали любопытные лемурчики или сонные лори, дремавшие на ветвях, решилась моя судьба. И решение приняла вовсе не я. Но, конечно же, я ничего еще об этом не знала. все таки убралась из сада, подальше от чужого пронзительного взгляда. Отправилась в восточное крыло, решив поговорить с Роридом. Но меня к нему не пропустили. Сказали, что шейх занят. Но если у него найдется свободное время, то он обязательно меня примет. Тогда я пошла в библиотеку, порадовавшись, что меня пока еще не лишили и этого. Не отобрали книги вместе с магией. Запрет вызвал серьёзный внутренний протест, и по дороге я принялась прикидывать, что до прибытия кораблей из Хастора остался всего один день. Если приплывет Эрвальд или кто-то из его приближения то я сделаю все, чтобы они забрали меня с собой в Хастор. А с будущим замужеством уж как-нибудь разберусь. Придумаю, как его избежать. Все лучше, чем оставаться здесь, потому что из Хастора значительно ближе к Центину, чем из Астара. И пусть я пробыла в Фисе всего два дня, но мне уже хотелось вырваться из золотой клетки, которую представлял собой дворец Рорида Гервальда. К тому же, чем дольше я размышляла о вчерашнем разговоре, тем все меньше верила словам Рорида о том, что он якобы с помощью магов вспомнил все циклы моей матери, которую крутила плотскую любовь одновременно с тремя принцами-гервальдами. Шейх утверждал, что именно он мой отец. Но я прекрасно понимала, что могла быть дочерью любого из трех братьев. Что если Рорид, рассказав мне красивую, но лживую историю, всего лишь собирался использовать меня по своему разумению, как и Имгор? Все ли с тобой в порядке, дитя мое? раздался над ухом мягкий голос. Оказалось, я вошла в просторную двухъярусную библиотеку со стеллажами по стенам, уходившими на несколько метров подарочный потолок. Купол был прозрачным, и все помещение заливал яркий солнечный свет. Но, погрузившись в свои мысли, я застыла на пороге и не заметила, как ко мне приблизился старец-хранитель. Библиотекарь говорил на Остарском. Из которого я понимала далеко не все, но все-таки вежливо поздоровавшись, сумела задать ему свой вопрос. Меня интересовали книги по истории о старой и географии, которым больше трех сотен лет, а еще лучше, если им за четыре сотни. Объяснила свою просьбу на пальцах, после чего мы принялись увлеченно разыскивать, доставать с полок и рассматривать те самые книги. Старца тоже заинтересовала моя теория об изъятых картах и таинственном оазисе. Кард с Алюбари мы так и не нашли, зато я отыскала древнюю легенду, причем, по словам Старца, она могла относиться к затерянному городу. Речь шла о некой магической искре, из которой однажды должно разгореться божественное пламя. И эта искра могла появиться только в Алюбаре. Затем ей предстояло то ли спасти весь мир, то ли привести всех к гармонии, что-то в этом духе. Я поняла хорошо, если четверть написанного. А в некоторых предложениях из всех слов. Мне были знакомы лишь местоимения, поэтому я попросила у хранителя разрешения взять книгу с собой. Планировала прочесть ее с Касимом, но получила очередной отказ. Оказывается, выносить книги из библиотеки строго запрещено. Опять же, приказ шейха. Но если я хочу это сделать, то мне сперва стоит заручиться его позволением. Если бы это было так просто, пробормотала я на Центинском. Попробую еще получить это позволение, если Родить меня избегает. Затем на Астарском попросила у хранителя бумагу и чернила. Надеюсь, хотя бы это мне позволено. После чего устроилась за столом и принялась переписывать текст легенды. Старалась как могла. И библиотекарь тоже проникся. Заодно он неплохо вжился в роль моего учителя и принялся диктовать из книги, поправляя, если я неправильно писала Астарские буквы или делала ошибки в словах. Мы порядком увлеклись, и оторвалась я лишь тогда, когда почувствовала взгляд. На меня снова кто-то смотрел. И делал это со второго яруса библиотеки. Разглядывал откуда-то сверху, как я, склонившись, старательно выводила тексты. А моя коса с вплетенными в нее золотистыми нитями упала мне на грудь и еще немного на стол. От этой мысли стало не по себе. Я принялась поправлять одежду, прикидывая, уж не открылся ли с места, где стояла фигура в темном. Слишком откровенный вид на вырез моей туники. Когда я подняла голову, мужчина уже и след простыл. Но я догадывалась, кем он был. Единственный гость в доме, который разгуливал по дворцу и наблюдал за мной издалека. Конечно же, Надир Аляман. Но раз так, то... «Пусть смотрит, сколько захочет», — сказала я себе. «Он в своем праве». Уж и не знаю, что именно Надир скрывал за своей маской, но зрение боги его определенно не лишили. Так что злиться мне следовало исключительно на себя саму. Из-за того, что я так остро на него реагирую. Если он хочет ходить за мной по пятам и глядеть со стороны, то пусть развлекается. Мне-то какое до этого дело? С подобными мыслями я закончила свои дела в библиотеке. Попрощалась с хранителем, после чего снова наткнулась на запертые двери в восточное крыло. И отказ пропустить меня к шейху. Пожав плечами, вернулась в свои покои, где принялась собираться на вылазку в город вместе с Ханией. Я-то думала, мы отправимся с ней верхом либо пешком. Фиса с ее оживленными городскими кварталами и берегом реки была недалеко от дворца. Но меня ожидало несколько сюрпризов. Во-первых, одежда: оказалось, расхаживать, выставляя на всеобщее обозрение лицо и руки, я могла только во дворце. Потому что здесь царили нравы, близкие по духу к Центину. «Правда?» — картина удивилась я. Если честно, то как-то не заметила. Это был легкий сарказм, но Ханя, явившаяся в моей покое, тоже сделала вид, что и она не заметила. Вновь принялась рассказывать о том, что выходить из дворца следует совсем в другой одежде, которая меня уже дожидалась, разложенная на кресле. Мне принесли свободного покроя шелковое платье бледно-золотистого цвета, закрывавшее все тело от ключиц до пят. Крепилось оно к плечам-лентами такого же цвета. К платью шел поясок, но куда больше меня заинтересовали две длинные до пояса вуали одна из тончайшей органзы золотистого цвета. Она надевалась первой. Затем поверх нее шла вторая, непрозрачная, с квадратным вырезом для глаз и с пришитыми смешными кисточками декоративной бахромы по краям. Заодно мне выдали традиционный астарский плащ светло-серого цвета, в которой тоже следовало завернуться и усесться в украшенный золотом планкин. Его уже подали к крыльцу. По его бокам имелись шторки, из-за которых можно было осторожно и незаметно для остальных выглядывать наружу. Но выходить ни в коем случае не разрешалось, даже несмотря на то, что нас будет сопровождать вооруженная охрана. «Вообще-то я мечтала прогуляться по городу и рынку», — расстроенно сказала я Хани. «А не смотреть на все это через две вуали» закутанная словно капуста в несколько слоев ткани, да еще из полонкина. Но таковы традиции Астара, — пожала плечами механия. Мы с тобой принадлежим к знатному роду Аньес, поэтому соблюдать их следует беспрекословно. Заодно поведала мне, что никто из мужчин не должен видеть моего лица, только отец, выбранный им для меня муж и преданные слуги, после чего я еще сильнее утвердилась в мысли, что делать в Астаре мне нечего. Это не моя страна, и их обычаи идут вразрез с тем, к чему я привыкла за почти 20 лет своей жизни. Так что едва прибудут корабли из Хастора и Хьедвига, мне стоило убираться отсюда вместе с ними, любой ценой и как можно скорее. Ну, конечно же, посвящать в свои мысли Ханю я не собиралась. Вместо этого позволила Маисе помочь мне с одеждой, и затем покорно уселась в паланкин, который тотчас же оторвали от земли мускулистые слуги. Возможно, они были рабами, я не знала. Но так как нас ждала довольно долгая дорога до города и обратно, то я собиралась поговорить с Ханей и об этом. Но сперва, стоило планкину покинуть территорию дворца, а мне охладить воздух внутри него с помощью заклинания, я принялась расспрашивать жену Рорида о важном госте, поселившемся во дворце. Она отвечала на мои вопросы, и все было сравнительно хорошо до момента, пока на нас не напали.